Раз в две недели наша трупа ездила выступать за пределы Тель-Авива, в Хайфу, и Иерусалим, там я пел в искателях жемчуга при открытии нового зала, Бершебу и другие города. Временами мы с Мартой путешествовали и как туристы, посещая Иерусалим, Цезарию или Назарет. Назарет меня разочаровал. Когда я ребенком читал библейские сказания, всю историю Христа и этих далеких от нас мест, они казались мне чудесными, фантастичными. Но, очутившись там, я никак не мог связать реальность с фантазиями моего детства. Мы намеревались совершить паломничество в Тиберию, расположенную на берегу Галилейского моря, Вместе с Микаэлой, испанской певицей стиля фламенко, выступавшей тогда в отеле «Хилтон» в Тель-Авиве и ее мужем. К несчастью, наш «Опель» по дороге туда сломался, и местные арабы помогли нам достать трактор, чтобы дотащить автомобиль до их деревни. Нам удалось починить машину лишь следующим утром, а Микаэла в тот же вечер должна была выступать в отеле, поэтому и она, и все остальные, кроме меня, взяли такси, чтобы отправиться в в город я же на всю ночь остался в деревне. арабы были невероятно гостеприимны. они организовали застолье, где я пел для них, а хозяин дома настоял чтобы я остался ночевать у него. На следующее утро машина была исправлена, и я вернулся домой. Я люблю солнце, поэтому мы с Мартой, если находилось время, ходили на пляж, прихватив обычно кого-нибудь из нашей трупы. Однажды мы оба забрались в воду примерно по пояс, и Марта вдруг вскрикнула. «Я не чувствую дна!» «Дай мне руку!» — сказал я. «У меня дно еще под ногами!» Она дала руку. «Не пугайся!» — продолжал я. «Я тоже уже не чувствую опоры. Давай попробуем медленно плыть назад!» Оно был отлив, и чем больше усилий мы прилагали, чтобы плыть к берегу, тем оказывались дальше от него. Находившийся неподалеку тенор Джузеппе Бертинаца, достаточно хороший пловец, вытащил Марту на берег. А Пласида!» — кричала она. Джузеппе не знал, что делать, ведь я был уже достаточно далеко, кроме того, я тяжеловат. Он решил, что если попытается меня спасти, то утонем мы оба. Крики Марты привлекли внимание спасателей, которые кинулись на выручку и вытащили меня из воды полуживым. Никогда не забуду, как я был измучен и сколько наглотался соленой воды. Мы теперь поддерживаем связь с Бертинацем, который сейчас работает музыкальным руководителем перцкой оперы в Австралии. Когда я, наконец, выберу время и отправлюсь выступать в эту страну, то потребую устроить мои первые спектакли в его театре еще до приезда в Сидней или Мельбурн. Для постановки Самсона и Далилы и Кармен мадам де Филипп пригласила тенора, который на поверку оказался никуда не годным певцом. «Меня попросили участвовать в Кармен, и я выучил партию Хазе на французском за три дня. Главную роль пили попеременно Миньон Дан и Жуан Грилло». Последняя была приглашена через агентство Джерард и Мариан Симон, входившее в ассоциацию Эрика Симона в Нью-Йорке. Вернувшись в США, Джоан рекомендовала меня Симоном. Я написал им, и оказалось, что у них есть возможность заключить со мной два контракта на следующее лето, лето 1965 года. Мне предложили спеть Самсона в Чотокве, штат Нью-Йорк, и Кармен с трупой «Салмеджи» опера на открытой сцене в Вашингтоне. Эти неожиданные предложения привели нас с Мартой к мысли, что пришло время расставаться с Израилем, чтобы испытать судьбу в других местах. Последней премьерой в Тель-Авиве, где мы участвовали, стал вечер из двух опер «Сельской чести» и «Паяцев». Я пел «Туриду», а Марта «Неду» с «Франко», В роли Сильвио. Первое представление пришлось на мой день рождения, как и премьера искателей жемчуга в предыдущем году. Это делалось вовсе не в мою честь. 21 мая родилась мадам де Филипп, и ей нравилось давать премьеру 21 числа текущего месяца. А поскольку мой день рождения приходится на 21 января, то совпадение по дате двух премьер легко объяснимо. «Мы уезжали из Толявива в июне. Мадам де Филипп устроила в нашу честь вечер в театре, и я со сценой произнес речь на иврите. Несмотря на все различия во взглядах с нашей руководительницей, мы с Мартой были практически единственными певцами, кто уезжал из театра, сохранив с ней дружеские отношения. Однако и у нас они почти испортились, потому что мадам настаивала на продолжении нашего сотрудничества». Я предложил ей подписать контракт на следующие два года, но только с условием, что мы будем работать по шесть месяцев в каждом году. Ведь у меня не было уверенности, что уехав окончательно, мы добьемся успеха и в других театрах. Как я слышал потом, мадам де Филипп сожалела, что не согласилась на это предложение, но тогда она поставила нам совершенно категоричное условие. Или мы остаемся на весь год, или она в нас вообще не нуждается. Тем не менее, нам удалось расстаться по-дружески, и прием прошел очень мило.